Глава первая. Последний июль. Ну-ка, подними капюшон, велела Аша. Да все нормально. Кас. Разве я спросила, нормально все или нет? Капюшон, давай. Аша потянула его за куртку, а Кас уклонялся и уворачивался, отбиваясь от матери, будто забота была ему поперек горла. Они опоздали на автобус а до следующего было еще 12 минут, придется терпеть эту сырую погоду. Кемпер Аши ненавидел мокрое корнуольское лето почти так же, как она сама. Сегодня утром он застонал, заворчал и приказал долго жить. Но ей все равно надо было выбраться из дома, по максимуму воспользоваться преимуществами нового места жительства и убедить касса в том, что жизнь здесь прекрасна, а заодно и себя. Проливной дождь стал суровой и нежеланной альтернативой яркому и чистому лету, на которое рассчитывала Аша, когда две недели назад перевезла их сюда. Она огляделась по сторонам, где бы укрыться. Но в магазинах народу и так хватало. Люди делали вид, что разглядывают товары на полках, а сами следили за дождем, который, судя по данным погодного приложения, должен был начаться только завтра. «Давай немного пройдемся пешком» предложила она. «Что-то я проголодался. Может, перекусим?» «Может, и перекусим». Аша рассчитывала, что они уже будут на пути домой, к их маленькому, но вполне подходящему на первое время съемному домику. На обед сэндвичи с рыбными палочками, растворимый горячий шоколад. В крайнем случае можно пройти пешком 4 мили, но не в такую погоду. Из-за дождя кроссовки Аши хлюпали, а джинсы прилипли к ногам. Аша переложила сумку с покупками из одной руки в другую и обняла касса за плечи. Переход через дорогу. Возле газетного киоска ее внимание привлекла листовка. Эту рекламу она видела на большой вывеске у кольцевой развязки в супермаркете, где на этой неделе работала каждый день с шести утра, раскладывая товар по полкам. День открытых дверей и летняя ярмарка в школе Аберфал. На слове летнее ее бровь дернулась. Разве это лето? Ничего похожего. Она опустила голову. Внезапный порыв ветра едва не сорвал с нее капюшон. И молча поплелась вверх по холму. Рассказывая Касу о своем плане начать все заново в Корнуоле, она нарисовала вот какую картину. С полными карманами ракушек они укрывают сэндвичи от песка и защищают чипсы от чаек на волноломе. Женщина перед Ашей пыталась укротить зонтик, направленный против ветра, и мешала им пройти. Аша сошла с тротуара, чтобы ее обойти, но та вдруг, скрючившись, охая и что-то бормоча, рухнула на землю. Аша опустила сумку с покупками и бросилась к ней. «Вам помочь?» Зонтик закрутился волчком и улетел за пределы досягаемости. Лицо женщины потемнело, и брань выплеснулась из нее мутным потоком. Блин, зонтик хренов в скотину, куда понесся? Давайте помогу подняться. Аша велела кассу догнать зонтик, а сама завела женщину в дверной проем магазина укрыться от дождя. Тут ступенька аккуратно. Вот так. Все нормально? Это чистый каток. Согласна. Женщина кивнула на лист бумаги, белевший на фоне темного тротуара. Поскользнулась на этой херне. Не ушиблись? — спросила Аша. — Завтра синечище вылезет. Мокрой рукой она потерла насквозь промокшие брюки. — Да, боюсь, вы правы. Вам помочь добраться до дома? Позвать кого-нибудь? — Нет. Пережду здесь. До да еще тихнет, а я пока дух переведу. — Спасибо, дорогая, вы просто ангел. — Ну что вы. Вот, не забудьте зонтик. — Точно все хорошо? — Абсолютно. Аша снова вышла под дождь. Она спряталась от него всего на минуту, но на улице явно похолодало. Она наклонилась поднять листок, на котором поскользнулась женщина. День открытых дверей школы Аберфал и летняя ярмарка. Пироги и крюшон, подарки и хорошая компания. Вход свободный. «Идем, Касс, а то и другой автобус пропустим». Сын во все глаза смотрел на черный джип, неспешно ехавший мимо. Найдется ли кто-то, кто будет смотреть на нее так, как Кас смотрит на машины? Кас! Идем, дружище! Переведя взгляд на нее, он сказал: Яйца разбились. Аша вздохнула. Понятное дело. Она стояла под дождём в плаще, который, как выяснилось, прекрасно пропускает воду. Рядом вечно голодный сын, а в руках пакет с разбитыми яйцами. Она еще раз взглянула на листовку и сказала. «Хочешь отведать курнуольских пирогов и посмотреть, как живет другая половина человечества?» Дождь наконец-то прошел, и Аша постепенно согревалась, хотя кожа прямо-таки зудела. Вот бы стянуть с себя мокрые джинсы вместе с кожей, разложить перед камином, а потом снова надеть сухими и чистыми. «Добро пожаловать в Аберфал! Проходите! Взять ваш плащ!» «Нет, спасибо!» За двойными дверями был зал, полный прилавков с ювелирными изделиями, шарфами и пирожными. Навстречу Аше, широко улыбаясь, вышла женщина — Пиппа, как следовало из имени на Набейджи. По виду было ясно, что она здесь своя. «Здравствуйте! пьете бокал Крюшона?» «Сколько стоит?» Это бесплатно. В таком случае... Аша взяла бокал с широкого стола, подумала и взяла второй. А что пьет молодой человек? Сок, горячий шоколад, чай. Кас посмотрел на Ашу в поисках одобрения и сказал... Горячий шоколад, если можно. Пожалуйста, вон сливки и зефир, сказала женщина. Повернувшись к Аше, она сказала сегодня тут много киосков есть что поизучать например сырный все местного производства много чего можно попробовать а уж потом решить что именно подойдет для вашей сырной доски аша смутно представляла себе что такое сырная доска но все равно кивнула спасибо может быть экскурсию по школе это легко устроить господи нет что вы мы просто заглянули на ярмарку «Надумайте, спросите Пиппу, это я. Если будут вопросы, тут много учеников». Аша двинулась сквозь толпу, допила один напиток, взялась за другой. Пустые бокалы поставила на столик с мылом ручной работы. «Далеко не уходи, Касс. Наберем, что дают бесплатно, и уходим». Она подняла руку, чтобы хлопнуть в знак согласия по руке Каса, но тот заинтересовался чем-то в другом конце зала. Ничего, если я... Давай. Но задерживаться не будем. Кас протиснулся сквозь толпу на другую сторону зала и уставился на фотографии машин. Сливки на его горячем шоколаде начали таять. Гоночная команда школы. Пусть смотрит, — подумала Аша. А я пока займусь делом. С подноса из фольги она взяла кусочек золотистого шафранового торта, завернула в бумажную салфетку и сунула в сумку. Рядом были красивые шелковые платки, изящные украшения, гравюры с изображением местных достопримечательностей и побережья. Аша давно ничего не рисовала, но если дождь когда-нибудь прекратится, почему бы не достать свой тюдник? а потом продавать свои работы на модные ярмарки вроде этой? По окнам барабанил дождь, но Аша не могла не признать, здание красивое. Впервые за сегодняшний день ей стало тепло, она будто оказалась в коконе. Сколько дверей открылось бы перед кассом, учись в такой школе. И сколько ненужных закрылось бы. Аша пробовала сыры, соусы и шоколад. Делала вид, что раздумывает над покупкой, но, улучив минуту, отходила. Дальше были прилавки с хлебом, винами под рыбу, под мясо, особыми — под десерт. Она взяла пластиковый стаканчик с неаппетитной жидкостью и залпом его опустошила. На зубах остался неприятный налет. «Нет, не мое, спасибо». Женщина с длинными волосами, заплетенными в густую косу, стояла на сцене и целилась камерой в сторону Аши. Аша успела выскочить из кадра, прежде чем сработал затвор. Наклонившись, она сделала вид, что рассматривает самодельные поздравительные открытки, а когда подняла голову, женщина уже снимала группу учеников в одинаковых серых пиджаках. Щелк-щелк-щелк. Добравшись до касса, она уже подумывала, а не расстегнуть ли верхнюю пуговицу джинсов. Сын увлекся разговором с каким-то мальчиком, старше, выше ростом, красивый и ухоженный. Они стояли у стола и разглядывали изображения на планшете. «Эй!» — позвала она. «Мама, это так круто! Ты только посмотри!» — сказал Кас. «Каждый год они строят свою машину и участвуют на ней в гонках с другими школами. За десять лет ни разу не выиграли, но думают, что на следующий год им повезет». Поодаль, скрестив руки на груди, стоял крупный мужчина. «Ваш сын прекрасно разбирается в двигателях», — заметил он. «Да, он помог мне восстановить наш кемпер. Это его страсть». «Надеюсь, вы решите отправить его к нам. Для нашей гоночной команды он просто находка». Аша уже качала головой, пытаясь не рассмеяться. «Где КАС и где такая школа?» «Извините, не представился», — сказал мужчина. «Я Джерри Ньюхолл». «Директор школы Аберфал». Он протянул руку, но Аша ее не взяла. «Приятно познакомиться», — сказала она. Кас. нам пора». «У вас уже была экскурсия?» — спросил директор. «Спасибо, но мы не ищем новую школу. Мы, как сказать, заглянули сюда укрыться от дождя и съесть немного сыра». «Я вас не виню», — сказал он. «Сегодня у нас замечательные киоски. Обычно мы проводим ярмарку на лужайках, но, боюсь, у погоды другие планы». Он сунул руки в карманы. «В какой школе учится ваш сын сейчас?» «Еще ни в какой. Мы переехали сюда всего пару недель назад. Если все будет хорошо, в сентябре пойдет в гимназию Фриммил». Глаза мистера Ньюхолла чуть расширились, но он тут же взял себя в руки и улыбнулся вы уверены что не хотите подумать об аберфале ясно что парень очень смышленый жаль если во фримеле его способности пропадут проблема не в отсутствии мозгов сказала аша скорее в отсутствии средств идем касс она положила руку на плечо сыну чтобы увести его но он увлекся разговором Касс! «У них есть 3D-принтер», — сказал он. «Знаете», — сказал мистер Ньюхол, подходя ближе, «школа Аберфал стремится привлечь учеников из всех слоев общества, есть у них средства или нет. Мы предлагаем стипендии, гранты. Фактически мы можем дополнить любой бюджет». «Да, понимаю, но это не наш случай». У меня вообще нет бюджета, который можно дополнить. Касюс. нам надо идти. Она попыталась отойти от стола, но мистер Ньюхал следил за каждым ее движением. Возможно, не следует этого говорить, но наша кампания по привлечению учеников из разных слоев общества пока идет не слишком успешно. Так что это вы поможете нам. Мистер... «Не юхал, да?» «Слушайте, спасибо за ваш энтузиазм, честное слово. В другой день мне это даже бы польстило, но считать меня объектом благотворительности — это не лучший способ добиться моего расположения». Он опустил глаза, откашлялся. Кхм. «Вы абсолютно правы. Я вовсе не имел в виду, не сомневаюсь, что Аберфал — прекрасное место». Но эта школа не для нас. Даже если вы предложите мне скидку в 50%, мы все равно не можем себе этого позволить. Мама, это потрясающая школа. Представляешь, они сотрудничают с космопортом Корнуолла и Virgin Orbit. И тут самый глубокий в мире бассейн. Если ученик нам интересен, мы дадим скидку в 80%, сказал мистер Ньюхолл. Аша вздохнула. «Вы не понимаете, когда вам говорят «нет».» Мистер Ньюхал почесал за ухом и улыбнулся. «Вы правы», — сказал он. «Наверное, это не та школа, которая подойдет вашему сыну. Многим не по силам такой темп. А у нас в школе, Аберфал, очень высокие требования». Аша поняла, что дождь прекратился. Она взглянула в окно и увидела, что земля подсохла. Территория, казалось, была безграничной. А там дальше? Озеро? Хм, со школы ее детства ничего общего. Симпатичное место, если вам подобное по душе. Мама, представляешь, команда по крикету ездила в турне на Барбадос. Что? Через окно Аша увидела разрыв в облаках, — мелькнула голубизна. — Нам действительно пора, Касс. — Само собой, — сказал мистер Ньюхолл, что Кассиусу придется сначала сдать вступительные экзамены, а справляются с ними далеко не все. — И если вы считаете, что вашему сыну это по силам, ваши экзамены для него не проблема. Единственное, с чем у него были проблемы, это со скукой от отсутствия нагрузки. На самом деле он не просто успешно сдаст экзамены. Вам еще повезет, если он окажется в ваших рядах. — Вот и прекрасно, — сказал мистер Ньюхол. — В таком случае я могу провести вас по школе сам, а Майлз отведет Кассиуса в мастерскую, где мы возимся с машинами. Думаю, он сделает это с удовольствием. Через плечо мистера Ньюхола Аша увидела идеальную арку радуги, а школьный хор запил мелодию, которая показалась ей знакомой. «Ладно», — сказала она, скрестив руки на груди. «Но мой ответ остается тем же. Нет».